Глава 21. Джо открыл глаза. Он снова был в астральном плане. Впереди он увидел вихрящееся фиолетово-синее небо. Кто-то окликнул его. «Джо! Джо, очнись!» — услышал он знакомый голос. Джо сел. Он сидел в середине блестящего круга, нарисованного на песке. Обеспокоенный лон ветр склонился над ним. «Господи, кого я вижу?» — воскликнул мистик. «Ты куда убежал тогда?» Лунветер облегченно воскликнул Джо. «Мне нужна твоя помощь. Я запутался. Можешь отвезти меня к 22?» Лицо Лунветра омрачилось. «Пошли!» — сказал он, помогая Джо подняться и дойти до корабля. «По пути объясню!» Пока они парили по астральным пескам, Лунветр объяснил Джо, что случилось, пока он отсутствовал. После того, как Джо ушел, 22 вернулась на астральный план но она изменилась. Она не захотела говорить с лунветром, и когда он окликнул ее, убежала. Сейчас темная астральная пыль облепила ее, а на груди, там, где был земной пропуск, зияла дыра. Корабль замедлился. Вдали Джо разглядел стадо неприкаянных душ, бредущих через пески. «Почему мы остановились здесь?» — удивился Джо. «Где 22?» Лунветр достал телескоп и протянул его Джо. Он поглядел через него, не понимая, что должен увидеть. Внезапно в объективе появилось черное существо. Его миленькие щечки и неправильный прикус показались Джо знакомыми. «Двадцать два превращаются в неприкаянную душу», — прошептал он. «Как такое могло произойти? Чем она одержима настолько, чтобы превратиться вот в это?» «Подвези меня ближе!» — крикнул Джо. Когда корабль тронулся, Джо окликнул «22». Она заметила корабль «Лунветра», зашипела, как разъяренная кошка, и стремительно убежала прочь. Лунветер поднял паруса диких расцветок и пустился в погоню. Джо приготовился бросить сеть. «Только бы поймать «22», у него наверняка получится помочь ей». «Ближе!» — умолял Джо. Когда они подошли к «22» достаточно близко, Джо выпустил сеть. Она опутала ее. Но вместо того, чтобы остановиться, она нырнула в черный песок и ушла в глубину. Веревка бешено вращалась, как леска на удочке, и уходила глубже и глубже. Как кит на крючке, она тянула за собой корабль. Наконец, веревка размоталась полностью, и корабль зарылся в песок. Джо и Лунветер в последний момент успели спрыгнуть. Корабль затонул на их глазах. Джо подумал, что все потеряно, но мгновение спустя 22 выскочила на поверхность и пустилась на утек. 22! Два кричал Джо, пускаясь в погоню. В конце концов ему удалось загнать ее в угол между каких-то астральных камней. Она металась, как пойманный в клетку тигр, глядя на Джо. Он подошел ближе, стараясь, чтобы его голос не дрогнул. Это я, Джо. Он протянул ей земной пропуск. Заметив его, 22 снова зашипела. Она юркнула в щель, которую Джо не заметил, и исчезла. Джо бросился следом. Он очутился в маленькой комнатке, которую тут же узнал. Это было укромное местечко 22 под коробкой. Джо помнил таблички с именами всех ее наставников. Но 22 не остановилась. Она вихрем пронеслась по домику и бросилась в семинар душ. На семинаре счетоводу Терри вручали награду «За труды по возвращению Джо назад». Советники смотрели, как один из Джерри протянул ей медаль. «За исправление непредвиденных ошибок и восстановление баланса мы вручаем тебе, Терри, эту медаль, как ты и просила», — добавил он саркастично. Сияя от гордости, Терри ступила на подиум, чтобы произнести торжественную речь. Я с радостью принимаю эту особую награду, на которой настаивала и которую заслужила. Двадцать 22 вырвалась на церемонию, опрокинув подиум и расшвыряв советников. Джо бежал следом. Джо Гарднер, сказал Джерри, увидев его. Другой Джерри обернулся и снял медаль с шеи Терри. Позвольте я заберу это. 22 кругами носилась по залу, распудивая юные души. Джо снова попытался поймать ее, но она бегала так быстро, что почти сливалась в одну линию. Терри спрыгнула на пол и встала перед 22, преграждая ей путь. В ярости 22 схватила щитовода, завязала узлом и снова кинулась прочь. Джо бежал за ней до самого земного портала. 22 резко замерла у самого края. Она шипела от страха. «Она в ловушке!» Джо медленно приближался к ней, отрезая путь к побегу. «Я ошибался насчет жизни, 22. Пожалуйста, просто послушай». Он снова вынул земной пропуск. «Ты готова к жизни?» 22 перестала шипеть. Она посмотрела на Джо таким осознанным взглядом, что на секунду ему показалось, что у него получилось достучаться до нее. Потом она открыла рот и проглотила Джо.